Глава третья. Спешно Меркулов катит на свидание. Сверкая копытами, резко вдоль по мосту несется запряженная в щегольские легкие дрожки казанка. Примечание. Казанка, иначе татарка. Лошадь казанской породы, малорослая, плотная, долгогривая, соврасой или бурой масти. Часто из казанок бывают и находцы. Конец примечания. Горя нетерпением увидеть невесту, чуть не на каждом шагу Меркулов сердито кричит лихачу, ехал бы шибче, мчался бы вскачь во весь опор. То брониться, то щедро на водку сулит. Но ухарский лихач, сколько ему не усердствует, разгонять и находца больше не может, не ломать же воза, не давить же народ. Недаром на подняв, шашком разъезжают по мосту взад и вперед казаки. Досада берет жениха, что мешкат едет извозчик, так бы взял и махнул за оку, да как лист перед травой стал бы перед милой невестой. Как обрадуется, думает он, представляя любящее, правдой и девственной чистотой сияющее личико Лизы. Кинется навстречу, крепко обнимет, какой поцелуй после долгой разлуки. Тоскует, ждет, не дождется, говорил вчера Веденеев.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 «А мы по твоему последнему письму раньше воскресенья тебя не ждали», молвил Зиновий Алексеевич. «Как это удалось тебе таково скоро выплатить из Царицына?» «В Казани сел на пароход», — ответил Никита Фёдорович. «Сегодня приехал». «Да, сегодня, то бишь вчера. Перед вечером часов это к в должно быть». Рассеянно и как-то не в попад, говорил Меркулов. То взглядывая на Лизу, то, видимо, избегая ее огорченных взоров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 «Высватай мне Наташу!» «Славно будет!» — сказал Веденеев. «Вот тебе на!» — весело засмеялся Никита Федорович. «Значит, мне свахой быть!» «Говорить Татьяне Андреевне, у вас, мол, товар, а у меня купец!» «За нашу куницу дайте красную девицу!» «Очень, мол, мы про нее много наслышаны!» «Сама де придет Танешенька, точит чистешенька!»